«Я протестующе заверещал. Ты не скверная, просто у тебя благородное сердце. И перестань называть лорда Руперта любимым. Это нас до добра не доведет». Но она, конечно, ничего не поняла. Палубу качнула, девочку отшвырнула к борту. Она устояла на ногах лишь потому, что схватилась за вант. Фок-мачта натужно заскрипела под напором ветра. «Чтоб ты за борт вывалился, ублюдок!» «Чтоб две акулы сожрали!» — донесся откуда-то сиплый голос. Это проснулась в своей деревянной клетке бешеная Марта. Три ее товарки лежали, прижавшись друг к дружке, а бунтарка сидела на палубе и грозила нам кулаком. Летиция приблизилась к загону. «Вам что-нибудь нужно?» — спросила она участливо. «Еды или воды? Или укрыться от холода?» «Мне нужно, чтоб Снор нор оста налетел хороший шквал и швырнул эту поганую лохань на рифы адского мыса!» Глаза Марты блеснули свирепым фосфоресцирующим блеском. «Там такие острые скалы! Никто не спасется!» Моя девочка удивилась. «Вы говорите так, будто знаете морское дело!» Что-то в лице Марты изменилось. По-моему, она узнала того, кто давеча заступился за женщин». Папаша у меня был рыбак, я с ним всегда в море ходила. Впервые Фурия произнесла нечто внятное, к тому же безо всякой брани. А что случилось потом? Старый дурак потоп, я ставил нас одних. Чтоб не продавать дом, мамаша продала меня. Я ей говорю, сдохну, а шлюхой не буду. Последнее дело — кабелиться за деньги. А она говорит, ну и сдохни, твое дело. Мне малышей поднимать, сука. Летиция встала возле... Самой решетке просунула руку, отвела с лица Марты спутанные волосы. — Сколько тебе лет? — Скоро семнадцать. Я не поверил ушам. Выходит, она совсем девочка, а выглядит, будто заезженная портовая кляча. — Значит, ты умеешь ходить под парусом? — спросила моя питомица, оглядываясь на квартердек. Но его в темноте было совсем не видно. Труднее всего было спустить баркас черных девушек. Они не привыкли к морю, качки и замирали от ужаса, когда с верхушек волн срывалась белая пена. Но еще больше они боялись своей неистовой товарки. Шипя на них, раздавая за трещины, ругаясь страшными словами, Марта заставила таких бедняжек перебраться в лодку. Для этого пришлось каждую обвязать веревкой. «Ничего, потом спасибо скажут», — хрипло сказала рыбацкая дочь, когда непростая операция завершилась. Хоть все это происходило вблизи от квартердека, на котором стояли Вахтины и рулевой, темнота и шум ветра обеспечили надежное прикрытие. Вот у борта осталась одна марта. Она взялась за веревку, но замешкалась. Это... Как это? Странно было видеть ее смущенной...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 Мы спрятали в тайнике 20 сундуков, каждый весом от 10 до 12 столнов. Но ДЗСР не знает самого интересного. Он наклонился к самому уху летицы. Главнейшая часть приза не золото и не серебро. Она хранится в Сафьяновом Ларе.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 — зашипел штурман. — Я же говорю, мне нужны ваши медицинские познания. Первый осел протащит сундук половину пути, потом мы предложим ему подкрепиться ромом, в который вы кое-что подсыпите, ясно? Потом точно так же поступим со вторым. Делить клад на четыре части не придется. Литица кивнула. — Понятно, раз яд изготовлю я, вина за два убийства тоже ляжет на меня. «Это не отяготит ваших взаиморасчетов с Всевышним!» Ирландец смущенно молвил. «Я же говорю, вы, парень, головастый, у меня и так, сами знаете, на сей момент отрицательное сальдо». «Знаю». «Ну что, по рукам?» Игорь протянул свою маленькую цепкую ладонь. Я был уверен, что моя питомица с возмущением ее оттолкнет. Но летица меня удивила. Она скрепила зловещий сговор рукопожатием, по рукам Выкладывайте подробности. На баке пробили 8 склянок, 4 часа по полуночи. Мне заступать на вахту, Гори поднялся. Сделаем так: через четверть часа поднимитесь на квартердек. Скажите, что я обещал научить вас управляться с штурвалом. Ваша любознательность известна, рулевой не удивится. Я скажу ему, что Он может отправляться в койку. Море тут чистые, скалы, и мели остались позади. Вы встанете на место рулевого, и никто не помешает нам продолжить разговор. Я был вне себя от возбуждения. Прыгал у моей питомицы под ногами, взлетал и дергал ее клювом за рукав. Ветер подхватывал меня, отшвыривал в сторону, туда, где кипели пеной волны, но я возвращался, отчаянно работая крыльями. Я надсаживал горло, кричал, «Что с тобой, девочка? Я перестал тебя понимать! Ты готова принять участие в хладнокровном убийстве! Не верю!» В конце концов летица подхватила меня и сунула себе под мышку, чтобы я не мельтешил перед глазами. «Клара, ты мешаешь мне думать, уймись!» Я тюкнул ее в теплый бок, когда она прошептала, «Я выкуплю его!» «Ах, вот что! Ты хочешь из своей доли похищенного сокровища выкупить у дезасара пленника? Ударить по голове славного дядюшку Мякиша ты не смогла? Тебе проще отправить на тот свет двух несимпатичных особей? Это очень по-женски!» Но я не осуждал мою девочку, разве что совсем чуть-чуть. Я уже говорил, что не придерживаюсь христианской доктрины о недопустимости убийства, как, впрочем, большинство христиан. Если человек мерзавец, без него, как говорится, воздух чище и трава зеленей. Ни мечмана Проныру, ни мэтра Салье мне будет ни нисколечко не жалко». «Но меня заботило другое. и уж то ты не понимаешь, что Логан прикончит тебя, как только ты сделаешь свое дело?» — спросил я, путаясь в складках плаща. «Ты права, Клара. Пора идти». Десять минут спустя прерванная беседа продолжилась. Логан и Летиция встали у штурвала. «Если не считать меня и Марсу матроса, кутавшегося в одеяло на верхушке грот мачты...» Вокруг не было ни души, остальных вахтенных штурман отпустил вниз, благо попутный ветер дул ровно, а море опасности не представляло. Ласточка сама неслась по волнам, развив скорость узлов в одиннадцать, а то и двенадцать.